Редкие встречные прохожие поглядывали на него и отворачивались. А один, выскочивший из ночного универсама, даже не посмотрел, словно Семенова и вовсе не существовало в природе. Прошел себе мимо. Широкая прямая спина, упругий шаг, новая с иголочки одежда, еще не обмятые куртка и брюки, сияющие ботинки. Здоровый парень-атлет, не курит наверняка, следит за собой... и хорошо разбирается в оружии. Даже про диковинный и сверхмощный козюл знает. Профессионально срисовавший лицо Семенов отметил, что вживую оно не похоже ни на композитный портрет, ни даже на фотографии. Но с момента их летней встречи парень практически не изменился. Только бородку сбрил, да походка теперь естественная. Уверенная, четкая, без искусственного сваливания, тигриная походка. А ботинки навехонькие, блестят, отталкивают уличную слякоть. Молодец, господин шпион. За искусство маскировки твердая пятерка. Нога уже не болела. Кашель прошел. Только сердце колотилось так, будто хотел выпрыгнуть из грудной клетки. Семенов установил привычную дистанцию и шел за объектом, как привязанный, проклиная одышку и компанию Филипп Моррис со всей ее зловредной продукцией. Никаких больше сигарет. Ни одной. Опытный гадюка. Всех обвел вокруг пальца. Ускользнул от всех преследователей. Прошел через дырявые невы до розыскной операции. Как ему это удалось? Может, забежал в сквозной подъезд, а там махнул через Малый Левшинский, затесался в толпу? Неважно, ушел главное. Потлатый гад в свое время тоже ведь сфинтил. До сих пор Семенова аукается. Слева открылся темный проулок. в котором ярко светилась вывеска «Пиццерия». Объект свернул, направился к ней и вошел внутрь. Семенов нырнул во двор, убедился, что второй выход из пиццерии отсутствует и занял пост за толстым деревом, метрах в 20 от входа. И только потом потянулся за мобильным телефоном. «Кого они задержали? Кого? Из люка?» Евсеев привстал, намертво прижимая к уху трубку внутреннего телефона. «По приметам подходит?» «Не очень. Хм, так может, он действительно сантехник?» «Ясно, что ничего не ясно». Дежурный, недослушав отключился. У него сегодня был сложный вечер. Юра медленно положил трубку на рычаг. Ремнев продолжался петь. Его и без того простецкое лицо с приоткрытым ртом имело дебильноватое выражение. У Костинского один глаз открылся и вопросительно смотрел на Юру. «В 126-е отделение милиции доставили задержанного, он вроде из люка вылез», — пояснил Евсеев. «Объясняет, что сантехник и в люке засор прочищал. А те долбачи ничего не проверили и нам рапортуют, так что надо разобраться на месте. Кто поедет?» «Да я и поеду», — Костинский потянулся и нехотя встал. «Чего Витьку будить?» Дверь за ним закрылась, а через несколько минут ожил личный мобильный телефон Евсеева». «Я его нашел», — сдерживая волнение и конспиративно понижая голос, доложил Семенов. «Он в пиццерии, во втором малом переулке рядом с Причистенкой». «Точно он?» — без особого энтузиазма спросил Юра. «Вроде точно, но отпечатки пальцев я с него не снимал». «Ясно». Гевсеев немного подумал. «Точно, не точно, но надо ехать проверять». «Сейчас приедем», — наконец сказал он и принялся будить Ремнева. Сквозь задрапированные инеем окна рассмотреть внутренность пиццерии не удавалось, а входить внутрь Семенов запрещал категорически. «Да они же чувствуют опасность, они от любой тени шарахаются», — лихорадочный очень убежденно твердил он. «Надо здесь ждать, рассредоточиться, пропустить мимо и навалиться неожиданно. Чего у вас так мало-то? Он здоровый. Сколько есть!» — раздраженно буркнул Евсеев. потому что все тянут пустые билеты. Вот что следовало ответить. Но это было бы несправедливо по отношению к пенсионеру, который по первому зову вышел из дома в холодную московскую ночь. «У тебя пистолет имеется?» не успокаивался Семенов. «Ну, — кивнул Евсеев, — это хорошо, приготовь на всякий пожарный. Лучше в карман положи». «Значит так», — не обращая внимания на совета отставника, сказал Юра, обращаясь к Ремневу. «Я остановлюсь за дверь. Когда он выйдет, Вы спрашиваете документы. Я, оказываюсь за спиной, он меня не видит. Если что, я хватаю его за шею и опрокидываю. А вы блокируете руки, ясно?» «Ясно», — зевнул Ремнев. «Только никакого что не будет». Он неодобрительно покосился в сторону приступающего с ноги на ногу семёнова Голову тот втянул в плечи, поднял воротник, причем по всей фигуре было видно, что это не для маскировки, а от холода. и из-за этого замерзшего старика на весь сыр бор... «Когда закончим смену?» — шмыгнув носом, спросил Ремнев. «Уже почти сутки на ногах. Проверим, там видно будет». Контрразведчики стали по обе стороны от двери. семёнов распрямил согнутую спину и с нейтральным видом принялся прогуливаться вдоль фасада. За следующие десять минут из пахнущего свежим тестом теплого нутра пиццерии вышли две девушки с одним кавалером — потом три подвыпивших мужчины, а потом тот, кого они ждали. Атлетически сложенный человек без головного убора. Ремнев заступил ему дорогу. «Федеральная служба безопасности», — с некоторой ленцой произнес он. «Попрошу ваши документы». «А что случилось?» — удивился атлет. «У меня уже проверяли два раза». «Попрошу документы», — повторил Ремнев уже строже. «Пожалуйста». Руки проверяемого и контрразведчика соприкоснулись. Ноги Ремнева подкосились, и он неожиданно упал на затоптанный снег. У Юры перехватило дыхание. Он не успел ничего подумать, а тем более предпринять. Атлет повернулся и оказался с ним лицом к лицу. Мощная рука потянулась к лицу Евсеева. Между пальцами что-то блестело, Юра отшатнулся. Когда Ремнев упал, у Семенова в горле что-то ёкнуло. Глаза вспыхнули, как прожекторы. Он не ошибся, это враг. Отставной наружник часто видел такое в ночных кошмарах. Вот он, гад, совсем рядом, бери его. А к ногам будто гири привязали, мысли в голове тяжело перекатываются, как булыжники. И гад убегает, и победоносно развиваются его длинные патлы. Но на этот раз никаких гирь не было. В голове светло и ясно, как на детском утреннике. Семенов четко знал, что делать, больше никаких сомнений. Он закричал и бросился на могучего, как скала врага, забыв о возрасте, больной ноге и всех своих проблемах. Он снова молодой, тридцатилетний, здоровый, как бык, да он готов горы свернуть. Голова врезалась во что-то твердое, оглушающее, как гранитная скала. В глазах потемнело, затрещали шейные позвонки». Скала покачнулась, подалась в сторону, вытянутая рука ударилась о стену и что-то выронила, а скала обрушилась пудовым валуном, который жестоко упал на грудь и смял, раздавил, придавил своей тяжестью. Семёнов опрокинулся на спину, но продолжал что-то кричать. Атлет повернулся и, расстегивая куртку, бросился бежать по пустынному переулку, туда, где свет фонарей заканчивался, и начиналась спасительная тьма. Юра бросился было следом, но понял, что в поединке с офицером ЦРУ Биллом Джефферсоном его ждет судьба самонадеянного щенка, вступившего в схватку с матерым волком. Он остановился, будто ударившись о стену, посмотрел на Ремнева, поза которого не оставляла иллюзий того, что он еще жив, и услышал отчаянный крик Семенова «Шмаляй его! Чего ждешь? Шмаляй! Шмаляй!» Хорошо, что он переложил пистолет в карман, но на темном фоне переулка мушки не было видно, а надо было стрелять во что бы ты ни стало стрелять и обязательно попасть. Эта задача непосильна даже для профессионального мастера практической стрельбы, а Юра в Академии редко стрелял на отлично, в основном на четверку. Японское боевое искусство кюдо стрельбы из лука исходит из того, что успех достигается отнюдь не точным прицеливанием. Просто стрелок сливается с луком, а стрела становится продолжением его мысли. Именно поэтому она точно попадает в мишень. Европейцу очень трудно постигнуть такую философию. Но сейчас, сжав двумя руками мокрую рукоятку и намертво сцепив челюсти, Юра выстрелил наугад, всей силой своей души направляя пулю в цель. Яркая вспышка осветила переулок Грохот эхом отразился от близких фасадов, и это окончательно деморализовало молодого капитана, потому что стрельба в тире — это одно, а стрельба на московских улицах — совсем другое.